Глава пятая Попыхивая сигаретой в Бьюике, я наблюдал за деятельностью, которую полиция развернула как в самом коттедже, так и за его пределами. Коридон не ожидал встретить меня. Справившись с удивлением, он напустил на себя официальный вид, а речь его стала отрывистой. Но сперва он спросил: Какого черта вы здесь делаете? Потом он тоже учуял запах газа. Вам здесь не место. И нет, зачем так на меня смотреть. Это дело полиции, и репортеры здесь не нужны. Я начал было спорить, но он оттер меня в сторону и велел одному из полисменов. Проводите мистера Хармаса за пределы участка и проследите, чтобы он там и оставался. Мне хотелось ударить полисмена в нос, похоже на птичий клюв, но я знал, что этим ничего не добьюсь. Поэтому я вернулся к машине, уселся в салон, закурил сигарету и приступил к наблюдениям. С помощью второго полисмена Коридон одолел входную дверь. Оба вошли в коттедж, а первый полисмен остался у входа, хмуро глядя на меня. Я нахмурился в ответ. Прошло несколько секунд, и я увидел, как Коридон открывает окна. Потом он скрылся из виду. Над лужайкой поплыл тошнотворный запах газа. Я прождал 15 минут. Ничего не происходило. Затем к дому подъехала машина, из которой вышел высокий тип зловещей наружности. В руке у него был черный саквояж. Высокий перемолвился с полисменом, и они вместе ушли в дом. Хоть я и не ясновидец, но понял, что этот человек — деревенский врач. Через десять минут зловещий тип вышел во двор. Я ждал его у машины. Открывая дверцу, он смерил меня резким неприязненным взглядом. «Прошу прощения, док», — сказал я. «Я репортер. Вы не могли бы мне сказать, что здесь происходит?» «Все вопросы к инспектору Коридену», — отрезал он, после чего сел в машину и уехал. Полисмен у ворот усмехнулся, прикрыв рот рукой. Через некоторое время из коттеджа показался второй полисмен. Шепнув что-то своему коллеге, он торопливо ушел по проселку. «Наверное, Коридон заказал глазированное яблоко», — сказал я, обращаясь к полисмену в ворот. «Только ничего не говорите. Пусть тайна останется тайной». Полисмен сочувственно улыбнулся. «Я видел, что он не прочь посплетничать, и ему не терпится с кем-нибудь поболтать». «Ему велено привести миссис Брэмби, ту, что приглядывает за домиком», — сообщил он, удостоверившись, что рядом только я. «Там кто-то умер?» — спросил я, тыча большим пальцем в сторону коттеджа. Полисман кивнул. «Девушка!» — ответил он, подходя ближе к Бьюику. «Красавица!» — наложил на себя руки. «Как пить дать?» Сунула голову в духовку. Мертва уже дня три-четыре. Такое мое мнение. «Оставьте свое мнение при себе», — заметил я. «Что сказал док?» «Собственно говоря, именно это он и сказал», — Полисмен застенчиво улыбнулся. Я проворчал что-то неопределенное. «Это Эн Скотт?» «Понятия не имею». Док ее не признал, потому-то Берт и побежал за этой миссис Брэмби. «А чем занят Коридан?» — спросил я. «Что-то вынюхивает», — ответил полисмен, пожав плечами. По выражению его лица я понял, что они с Кориданом не очень-то дружны. Готов поспорить, пытается найти скрытые улики, хотя дело-то ясное. Но ребята из Скотланд-Ярда всегда так себя ведут, чтобы быстрее продвинуться по службе. Я счел это утверждение несправедливым, но вслух ничего не сказал. Обернувшись, я увидел на дорожке две фигуры. Полисмена по имени Берт и высокую грузную женщину в мешковатом розовом платье. «А вот и они», — сказал я, кивая в их сторону. Женщина шла быстро. Шаг у нее был широкий, и полисмен едва поспевал за ней. Когда они приблизились, я разглядел лицо женщины. Черноволосая, загорелая, лет сорок. Копна сальных волос была собрана в неаккуратный пучок на затылке. Несколько прядей выбились и падали на лицо. Она то и дело убирала их ладонью, крупной, как у мужчины. Женщина пробежала по тропинке к дому, взгляд у нее был безумный, а рот приоткрыт. Казалось, она переживает шок или вне себя от горя. Берт последовал за ней. Проходя мимо, он подмигнул коллеге. Я закурил очередную сигарету и вернулся в машину. Настала пора тревожного ожидания. Внезапно из открытых окон вырвался утробный крик, а за ним истерические рыдания. «Должно быть там и правда Энн Скотт», — произнес я. Мне стало не по себе. «Похоже на то», — согласился полисмен, устремив взгляд в сторону коттеджа. Рыдания не стихали довольно долго. Женщина вышла из дома через полчаса, не раньше. Она двигалась медленно, уткнувшись лицом в нестиранный носовой платок. Плечи ее поникли. Полисмен открыл ворота и взял женщину за локоть, чтобы помочь ей выйти. Он сделал это от чистого сердца, но женщина тут же вырвалась. «Уберите от меня свои треклятые руки, палач! Они все в крови!» Приглушенным голосом сказала она, после чего направилась в сторону деревни. «Настоящая леди!» — заметил полисмен. Залившись краской, он закусил ремешок шлема. «Возможно, сейчас она читает Макбета», — предположил я, но полисмена это не утешило. С тех пор, как я увидел Коридана, прошло около полутора часов. Я проголодался. Было уже полвторого, но я решил подождать. Вдруг представится случай высказать Коридану все, что я о нем думаю. Через десять минут инспектор подошел к двери и помахал мне. Я тут же выскочил из машины и промчался мимо полисмена. «Ну ладно», — коротко сказал Коридан, когда я встал рядом с ним. «Думаю, вы хотите осмотреть помещение. Бог ради, только никому не говорите, что я вас впустил. Я пришел к выводу, что не зря подчевал этого тупицу. Спасибо. Об этом не узнает ни одна живая душа». Коттеджи сильно пахло газом, сильнее всего на кухне. На полу, свернувшись калачиком, лежала девушка. «Да, это Энн Скотт», — мрачно произнес Коридон. Я стоял над телом, чувствуя, что мне здесь не место. Сказать было нечего. На девушке была белая пижама и розовый халат. Ноги босые, кулаки стиснуты, а голова в духовом шкафу. Осторожно переступив через ее ноги, я заглянул в духовку. Блондинка, лет двадцати пяти. Даже после смерти она сохранила привлекательность. Ее лицо было безмятежным и весьма милым, но совершенно не похожим на лицо Нетты. Сделав шаг, я посмотрел на Коридона. Уверены, что это девушка Эн Скотт? Конечно. Он раздраженно махнул рукой. Та женщина ее опознала. Вы же не думаете, что в этом происшествии есть какая-то загадка? Странно, что обе сестры покончили с собой. Разве нет? Я нутром чуял, что здесь что-то не так. Кивнув на дверь, Коридон прошел в гостиную. Прочтите. Он передал мне листок бумаги. Это обнаружили рядом с телом. Я взял листок. Там было написано «Без Нетты жизнь потеряла смысл. Простите меня, Энна. Я вернул записку Коридону. «За пятьдесят лет службы в полиции я научился распознавать подлог. Сейчас не время для шуток», — холодно заметил Коридан, забирая листок. Я усмехнулся. «Как считаете? Кому адресована записка?» Он покачал головой. «Не знаю». Мисс Брамби говорит, здесь бывало множество людей. Энн часто упоминала некоего Питера. Возможно, записка предназначена ему. «Может, она имеет в виду Питера Атерли?» Предположил я того, кто дал Нетти пистолет. Коридон потер подбородок. Сомневаюсь. С месяц назад Атерли вернулся в Штаты. Да, я забыл. Я подошел к письменному столу в оконной нише. В любом случае, предположу, что вы поищете этого Питера. Подняв крышку стола, я заглянул внутрь. Ни документов, ни писем. все отделения тщательно протерты от пыли она прибралась прежде чем выйти из игры сообщил я вы не находили писем или других бумаг коридан отрицательно покачал головой есть способ узнать что почерк на записке действительно принадлежит энн дорогой друг раздраженно начал коридан бросьте я подозрителен от природы нашли что нибудь интересное ничего — ответил он, пристально глядя на меня. — Я тщательно обыскал дом. Жаль вас разочаровывать, но здесь нет ничего, что указывало бы на связь Н с поддельными облигациями или бриллиантовыми украшениями. — Как-нибудь переживу, — с ухмылкой сказал я. — Просто дайте мне немного времени. — Шелковых чулок тоже не нашли. — Я не искал шелковые чулки, — отрезал Коридон. «У меня есть дела, поважнее». «Давайте поищем», — предложил я. «У меня пунктик на шелковых челках. Где спальня?» «Теперь послушайте, Хармас. Дальше заходить вам не следует. Я впустил вас в дом. Да успокойтесь вы! Если не ради меня, то ради собственного здоровья», — сказал я, похлопав его по плечу. «Какой вред в том, что мы просто посмотрим!» У Нэтты были шелковые челки. Они пропали. Возможно, у Эн тоже были шелковые челки. «И они все еще на месте? Давайте проверим!» Гневно взглянув на меня, Коридон повернулся к двери. «Ждите здесь!» — верил он, а сам направился на второй этаж. «Я пошел следом за ним. Вдруг понадоблюсь?» «Всегда неплохо иметь под рукой свидетеля!» Оказавшись в маленькой, но роскошно обставленной спальне, Коридон немедленно подошел к комоду и принялся перебирать сваленные в кучу шарфики, цветара и шелковое белье. «Вы обращаетесь с дамскими вещичками так, словно не первый год женаты», — заметил я. Открыл платяной шкаф, заглянул внутрь, обнаружил на вешалках два платья и брючный костюм. У бедняжки был скромный гардероб. Может, на ее долю не хватало карточек? Или вы думаете, что она увлекалась нудизмом?» Коридон нахмурился. «Здесь нет чулок», — сказал он. «Вообще никаких?» «Никаких». «Вот и плюс в пользу версии о нудизме. Возможно, вы пожелаете сосредоточить свой острый живой ум на проблеме отсутствия чулок? Сам я именно так и сделаю и буду упорствовать, пока не выясню, куда делись чулки обеих девушек». Черт возьми, к чему вы клоните? – взорвался Коридон. Вы мыслите как герой бульварного романа. Кем вы себя возомнили, Пэрри Мейсоном? Неужели вам доводилось читать детективные рассказы? – удивился я. Но что теперь? Я жду карету скорой помощи, – сказал Коридон, спускаясь за мной на первый этаж. Тело отвезут в морг Хоршима. Разбирательство будет там же. Не думаю, что следствие установит что-то новое. Ситуация предельно ясна. Однако в голосе инспектора слышалась озабоченность. «Вы действительно думаете, что Эн, узнав о самоубийстве Нетты, последовала ее примеру?» — спросил я. «Почему бы и нет? Вы удивитесь, но в некоторых семьях происходит несколько самоубийств подряд. У нас есть статистика по этому вопросу». «Я забыл, что в работе вы следуете эмпирическим правилам», — произнес я. «Почему вы пустили меня в дом только после обыска?» «Послушайте, Хармес...» «Вам, черт возьми, здесь вообще нечего делать!» «Вы попали сюда только по моей милости», — нашелся Коридан. «Это серьезное дело, я не могу допустить, чтобы зеваки мешали выполнять мою работу». «Вот только не нужно называть меня зевакой! Это вранье! Такое же вранье, как называть ваше телодвижение работой!» — грустно сказал я. «Да ладно!» «Я буду вести себя прилично, и спасибо за предоставленную возможность!» Коридан бросил на меня резкий взгляд, проверяя, не шучу ли я. Решил, что шучу, и сжал губы. Но здесь больше нечего смотреть. Лучше уходите, пока не приехала скорая. Да, пойду, — сказал я, направляясь к входной двери. Думаю, у вас нет интереса выслушать мою версию о второй мертвой девушке. Не малейшего, — твердо произнес Коридан. Так я и думал. Жаль, ведь мне кажется, что я сумел бы указать вам верный путь. — Полагаю, на сей раз вы приставите к телу охрану, ведь вы не хотите, чтобы его тоже украли. — Какой вздор! — рассердился Коридан. — Ничего подобного не случится, но я приму меры предосторожности, если вы об этом. — Как ни странно, я именно об этом, — с улыбкой сказал я, открывая дверь. — Еще увидимся, приятель! — И я оставил Коридана в одиночестве. Подмигнув полисмена у ворот, я забрался в Бьюик и медленно поехал по проселку. Нужно было многое обдумать, а я даже не знал, с чего начать. Пожалуй, в качестве отправной точки стоит перемолвиться с миссис Брамби. Да, так и сделаю. Я знал, что она живет недалеко, чтобы привести ее полисмену по имени Берт, понадобилось лишь несколько минут. Я не хотел раскрывать Коридону свой замысел, поэтому проехал до конца дорожки, оставил Бьюик за кустами и пешком вернулся назад. К счастью, мне встретился работяга-фермер. Он указал на домик миссис Брэмби, маленький, неопрятный, с неухоженным садом. Пройдя по заросшей сорняком тропинке, я постучал в дверь. Раз, другой, третий. Наконец я услышал шаркающие шаги. Мгновением позже дверь распахнулась, и передо мной предстала миссис Брэмби. При ближайшем рассмотрении я решил, что она наполовину цыганка — Очень смуглая, а черные, как смоль, глаза похожи на мокрые камушки. Что вам нужно? осведомилась она резким голосом, напоминающим воронье карканье. — Я репортер, миссис Бремби, сказал я, приподняв шляпу в надежде, что эта женщина ценит хорошие манеры. Хочу задать вам несколько вопросов о мисс Скотт. Вы только что видели тело. Скажите, вы абсолютно уверены, что это была мисс Скотт? Конечно, это была мисс Скотт. Захлопав ресницами, женщина начала закрывать дверь. «Не понимаю, о чем вы говорите. В любом случае, я не собираюсь отвечать на вопросы. Уходите!» «Я готов вас отблагодарить», — пообещал я, многозначительно позвякивая мелочью. «Мне нужны подробности этого самоубийства, и моя газета щедро заплатит за такую информацию». «Отправляйтесь ко всем чертям вместе с вашей газетой!» — яростно крикнула миссис Брэмби и захлопнула дверь. Вот только моя нога была готова к такому развитию событий. «Будьте душкой», — сказал я, улыбаясь женщине через трехдюймовую щель между дверью и косяком. «Что это за Питер, о котором вы рассказывали инспектору? Где я могу его найти?» Миссис Брэмби распахнула дверь и толкнула меня в грудь. Этот ход застал меня врасплох. Отшатнувшись, я потерял равновесие и растянулся на земле. Толчок был такой, словно меня легнула лошадь. Дверь захлопнулась, и я услышал лязганье засова. Медленно поднявшись на ноги, я стряхнул пыль и тихо присвистнул, после чего взглянул на окна второго этажа и окаменел. Мельком заметив смотрящую на меня девушку, как только я поднял взгляд, она отошла от окна. Я не смог бы подтвердить под присягой, что там была именно девушка, Это мог оказаться мужчина или вообще оптический обман, но если глаза меня не подвели, сверху на меня смотрела Нетта Скот.